Часть 30. У здания УВД телевизионная группа выстраивала свет и снимала общие планы в ожидании знаменитого следователя по особо важным делам. Корреспондентка в красной куртке в салоне микроавтобуса с распахнутой Настиш дверью советовалась по телефону с редакцией, пока ей поправляли грим. Охотник за маньяком или ликвидатор маньяков. "Зря приехали", взлилась Петелина, рассталкивая местных сотрудников, наровявшихся попасть в кадр. Она вбежала по лестнице, ворвалась в кабинет Кулика, проскочила по инерции несколько метров и словно запнулась. Полковник заправлял белую рубашку в расстёгнутые брюки. Он переодевался в синюю форму следственного комитета, готовясь к интервью. Елена смутилась и потупила глаза. Вот же дура, могла бы постучать. Её взгляд, ушачив в сторону, натолкнулся на белые кроссовки, поднялся по чёрным джинсам и с удивлением натолкнулся на флегматичную Варвару. та готовилась подать полковнику китель. А это что здесь делает? Да пошли они все. Смущение уступило место благородному гневу. Она пришла по важному делу, и не её вина в том, что полковник превратил кабинет в примерочную и не стесняется женщин. Какого чёрта Петелина? Запоздало возмутился Кулик. Евгений Борисович, отмените интервью. Я сам буду решать, что мне делать. Алкомник затянул галстук и отпятил на затруки, чтобы Варвара помогла ему найти китель. Тогда вам придётся рассказать о нашем провале. Что ты несёшь? взметнул бровь Кулик. Живарес жив. Он мёртв. Мёртв врач Антон Холодов. Живарес подставил его и убил. Петелина ты бредишь. Температура давно мерила. Устинов доказал, что Холодов не сам вколол себе яд. Он был убит. Эксперты могут ошибаться, отмахнулся Кулик. Только не голова стик. Посмотрите его заключение. Мне некогда. Кулик застегнул последнюю пуговицу на мундире и заглянул в ящик стола в поисках чего-то. Вы должны прочесть или выслушать меня, насидала Елена. Доза ядов в шприце превышает смертельную в 5 раз. Это подтверждает и судмедэксперт. Кулик нашёл то, что искал. Это оказалась расчёска. Он начал расправлять пробор на голове. Варвара любезно подставила начальнику зеркальце. Последнее обстоятельство так и взмутило Елену, что она отпихнула оперуполномоченную и буквально ткнула документы полковнику под нос. «Вы не выйдите из кабинета, пока не прочтете», – угрожающе заявила она. Ответная реакция Варвары не заставила себя ждать. Молниеносным движением оперативник заломил оследователю руку и прижал ее грудью к столу. Елена услышала победное шипение в ухо. «Кто-то упрекал меня в срывах, или я что-то путаю?» Злость от чужой тупости аж парила петелину. Она дёрнулась как могла, и со стола полетела чашка с недопитым кофе. "О, блин!" раздался возглас Кулика. "Прекратите! Немедленно разойдитесь!" Елена почувствовала себя свободной, отпрянула и увидела мокрое пятно на форменных брюках полковника. Опрокинутый кофе также забрызгал и полу кителя. Кулик с ожесточением потёр пятно салфеткой, но ничего не добился. Брюки и китель были безнадёжно испорчены. Застирать, предложила Варвара, сжав веки и потряся кулаком. Полковник беззвучно выругался. Его распирал гнев, но он бы не стал большим начальником, если бы не мог держать себя в руках. Он трижды глубоко вздохнул, распахнул глаза, посмотрел на женщин, стараясь успокоиться, и сел за стол. Варвара оценила его внешний вид. Если так сидеть, то за столом не видно. Кулик швырнул ей связку ключей. Коньяк в сейфе и дверь запри. Смышлёная помощница быстро выполнила указание. На столе перед начальником появился бокал с коньяком. Вам тоже, распорядился Кулик и присёк собравшуюся было возмутиться Петелину. Возражения не принимаются. Когда все вышли, Кулик кивнул Елене. Теперь садись и рассказывай. Елена опустилась на стул. Порция коньяка обожгла ей горло, проскочила в желудок и быстро трансформировалась в мягкое тепло, которое чуть расслабило её. Вдобавок, совместная выпивка в закрытом кабинете разрушила взаимное недоверие. Она успокоилась и последовательно изложила все факты, свидетельствующие о насильственной смерти Холодова. Подкрепляла их заключениями криминалиста. В конце сделала вывод: Живарес заранее планировал подставить Холодова. Его план был идеальным, ошибка только в одном в количестве яда. Кулик долго молчал, что-то обдумывая, затем спросил: "Кто об этом знает, кроме нас?" Устинов и Судмедов-эксперт Такаев. Прикажи им молчать до поры до времени. Согласна. Каков наш план? Ничего не меняется. Кулик обратился к Варваре. Зови журналистов сюда, я дам интервью в кабинете. Что даст молчание, если завтра все увидят телевизионный репортаж? Не поняла Петелина. Это часть нашего плана, начал расстолковывать Кулик. Все услышат, что серийный маньяк по прозвищу Живарес обезврежен. Он полностью изоблечён следственной группой и, понимая неотвратимость наказания, успел покончить с собой. "Я же объяснила, что всё не так". Раздражение стало возвращаться к Петелиной. Полковник заглянул ей в глаза. "Ты хочешь, чтобы убийства продолжались?" Елена выдержала прямой довещий взгляд и ответила, отделяя каждое слово. "Я хочу найти преступника. Как ты не понимаешь, если я скажу правду, убийства возобновятся". А если мы сообщим, что Живарес мёртв, он не будет совершать новых убийств. Он достигнет своей цели. Он же не просто так подставил Холодова, он хочет, чтобы о нём забыли. И что, мы оставим Живареса в покое? Кулик откинулся на спинку кресла. Теперь он говорил спокойнее, жестикулируя руками. План следующий. Я распущу следственную группу. Всех москвичей отправлю домой. Местные займутся другими делами. Пусть живорез думает, что перехитрил нас, и ему ничто не угрожает. О следствии мы продолжим. Тайна. Ты и я. Больше никто не будет об этом знать. Что скажешь?» Елена перевела взгляд на Варвару. Полковник понял ее. «Тимофеева будет нам помогать. Ведь вы сработались?» Питя Лена не заметила, как под ее рукой оказался лист бумаги, и она стала черкать карандашом продольные линии. Странным образом нервный рисунок стал походить на кривой нож. Она вывела букву Ж рядом с рисунком и последним нажатием сломала карандаш. "Петля, ты со мной?" заинтересовался Кулик, не сомневаясь в ответе. "Налейте ещё", попросила Елена, указав на пустой бокал.